Глава 221. Битва за эфирными шариками. Место, в которое Юта отправился вместе с Ласом, называли Слоновные степи равнины, которые находились в 4 часах пешего хода от города Экспайн. Это был район, где Юта ранее охотился на таких демонов, как Белая птица и Дикий медведь, по заданию гильдии и добывал мясо для себя. Это место имело прекрасный вид и имело очень богатую флору. В данный момент ветер приятно обдувал лицо Юта. Сам он вел свой ветроцикл. Сзади него сидела Сильфия, а в боковой коляске Спика. Эм, Лассен Сан, мы действительно будем охотиться в этом месте? В данный момент лишь горы Лагур и Орлеанский лес были местами, на которые гильдия выдавала миссии, объявив их безопасными зонами. И естественно, что лунэские равнины не входили в список безопасных. Хе-хе, когда это ты успел стать таким правильным и ответственным? Слегка хихикнув, спросила Лаас, ин которой летела на своём ветроцикле по соседству с ними: "Вот скажи, как ты думаешь, кто решает, какое именно место назвать безопасным или наоборот опасным? Ну, наверное, руководство гильдии принимает такие решения. К сожалению, нет. Если бы гильдия действительно вмешивалась в подобные вопросы, то быстро бы стала банкротом. А, тогда кто же занимается этим вопросом?" "Это я. Я являюсь официальным исследователем гильдии. О, как С этими словами Юта кое-что вспомнил. В прошлом именно таким образом он и познакомился с Лассон. Юта наткнулся на Лассон сразу же после того, как, как на Лаунесских равнинах появился лабиринт. В то время Лассен была отправлена в гильдию в качестве разведчика, дабы исследовать лабиринт, который появился здесь. В общем, можешь не переживать. Помогай мне как разведчику, ты также можешь попутно расправляться с опасными монстрами, и это совершенно не будет противоречить правилам гильдии. Хоть это и звучало глупо, но в этом был некоторый смысл. Ют, получив исчерпывающий ответ Лассен, был полностью удовлетворен и продолжил следовать за ней. Мы на месте, это ходячее угодье, про которое я говорила. Место, где Ласен остановила свой ветроцикл, было тихо, цветущая лужайка возле озера Лоунеских равнин. Смотрите, не правда ли много. Юта посмотрел в направлении, которое указывала Лассен. Зефирные шарики, уровень угрозы 5. Это что ещё за хрень? По поляне прыгали шарики диаметром где-то в 20 см. Я никогда не видел подобных монстров, даже когда ранее приезжал сюда охотиться. Потому что это сезонный монстр. Зефирные шарики появляются здесь лишь раз в год, на 10 дней. Зефирные шарики, несмотря на слова Лассен среди всех присутствующих, спика была именно той, кто удивился больше всех. Спикер: Ты слышала про них? Да, из эфирных шариков можно получить легендарный ангельский пух. Кровати с пухом ангела очень удобные для сна, и так что этот материал стал настоящим сокровищем для спальной индустрии. Постельные предметы, сделанные из английского пуха, очень редко попадали на общий рынок, так как наладить стабильное производство английского пуха из эфирных монстров было невозможно из-за того, что они были сезонными монстрами. Подобную роскошь могли себе позволить только королевская семья и очень богатая знать. Для обычных же людей подобные изделия были из области фантастики. О, как, значит пух с этих зефирных шариков такой невероятный предмет. Неожиданно мотивация Йота резко возросла. Если он сможет обзавестись пуховой кроватью, то он смог бы еще больше наслаждаться приятным сном со своими девочками. Ласен Сан, я же могу убить их? А, в обычных условиях эти монстры спровоцировали бы настоящую кровавую боню среди авантюристов, но на этот раз похоже, что здесь только мы. Нам действительно повезло. Возможно ли, что это было злоупотребление своим официальным положением? Не то, чтобы Йота не смог этого спросить. А когда в данный момент его голова была ужасно полностью забита мыслями о пуховых кроватях, которые были сделаны из английского пуха. Ладно, пошли. Один зефирный шарик заметил приближение Юта и открыл свой рот, став угрожающе шипеть. Вопреки во внешнему виду, он рав зефирных шариков был довольно брутальным. Толпа зефирных шариков, которые обладали преимуществом маленького тела, напали на Юта. Лады для начала попробуй мета Но тогда Юта схватил зефирный шарик своей рукой, словно вообще ничего не произошло, и спрятал его в свою сумку. Э, что только что произошло? Ласса не удержалась и вздрогнула. Волшебная сумка, улучшенная, редкость шесть. Удобная, высококлассная сумка, которая может без проблем хранить внутри себя вес до четырех тысяч килограмм. Вот волшебная сумка Юта обладала очень большой универсальностью, у неё всё ещё был очень большой недостаток. В неё нельзя было хранить живых существ. То есть Юта, когда он убил шарик, запихнув его в сумку, даже не заметив это. Отлично, вроде работает. Вся хитрость заключалась в необычной силе пальцев Юта. В рамках изучения стиля Куноирю Юта также изучал скалолазание и весьма гордился своими успехами на этой почве. У Юта были настолько сильные пальцы, что он мог удержать вес своего тела на одном своем мизинце. Таким образом, в миг, как он поймал зефирный шарик, он сразу же пронзил его своим пальцем. Зефирные шарики, которые поняли, что Юта был не их противником, быстро подпрыгнули вверх и изо всех сил постарались бежать. «Куда это вы собрались?» В рамках изучения стиля Куноирю Юта также достиг уровня олимпийского чемпиона в волейболе. Особенно хорошо ему удавались тушёные атаки, которые полностью раскрывали потенциал двигательных рефлексов его нервной системы. С порывом ветра Юта заблокировал шарик, а затем раздался громкий и приятный звук. Зефирный шарик, который попал под атаку, упал на землю и больше не подавал признаков никакого движения. Юта проверил свой статус. Параметры магии ветра вырос на 2 пункта. Похоже, что зефирные шарики давали плюс 1 к магии ветра. Хозяин, ваша атака, как всегда, была невероятна. Грация господина похожа на хищную кошку. Вовсе нет ничего подобного. Юта не победил огромного монстра, так что подобные комплименты сильно смущали его. Хоть из эфирных шариков можно было получить много полезных предметов, которые привлекали Юта, это были не те монстры, с которыми он хотел бы сражаться. Кстати, разве этот монстр не подходит идеально для сражения со Спикой? Юта знал, что последнее время Спика усердно училась сражаться с мечом. Она каждый день тренировалась в саду особняка. Всё начинается с желания хотя бы защитить себя, но в результате её навыки достигли такого уровня, что их было не стыдно продемонстрировать где бы то ни было. Спика, услышав слова Юты, озадаченно посмотрела на него. "Точно, давайте сегодня устроим соревнование, кто сможет поймать больше зефирных шариков". Опытным путём Юта ранне установила, что действие навыка кража навыков также распространяется и на его рабынь, так что он мог получать опыт даже с монстров, которых убивали они. Если уровень угрозы монстров был не высок, как сейчас, то куда эффективнее было бы охотиться поодиночке.